Глава 10 Ямакен Гуми и ее склонность к несчастным случаям Мой сын получает ножевое ранение Вопрос об ответственности работодателя Йосинори Ватанаба, пятый босс Ямагути Гуми Наконец ушел в отставку в 2005 году, но до этого момента, я думаю, многие люди из Ямагутигуми, включая непосредственных начальников, были сыты по горло его бездействием. Должности Вакагасира и его помощника оставались вакантными. Оставалось неясным даже то, имеет ли Ватанабы право решать, возвращать ли в Ямагутигуми Тару Накана, помощника Вакагасира, отлученного после убийства Масару Такуми. Ямагутигуми Гуми была похожа на корабль, потерявший двигатели паруса и дрейфующий по спокойному морю. Я хоть и был всего лишь одним из наблюдателей за Ямагути Гуми и не имел к ним никакого отношения, был раздражен и в конце концов захотел все бросить. Ситуация начала меняться в ноябре 2004 года. Ямагутигуми Гуми провела экстренное совещание боссов подчиненных кланов а Кисимота, Кисимото, руководитель штаб-квартиры Ямагути Гуми, объявил, что Ватанабы уйдет на длительный отдых и больше не будет участвовать в управлении группой, и что отныне группа будет управляться через коллегиальную систему исполнительных директоров. В качестве причины ухода Ватанабы на отдых было названо решение Верховного суда от 12 ноября того же года. Кисимото сказал боссам кланов примерно следующее. Отныне неизбежно, что ответственность работодателя в соответствии с Гражданским кодексом ляжет на босса Ватанабе. Более 15 лет босс усердно работал над управлением Ямагути Гуми и сделал для клана все возможное. Он очень устал. Именно для того, чтобы защитить босса, исполнительный комитет решил управлять кланом по коллегиальной системе. Это было связано с конфликтом между Айзуко Тэцу, Кай и Ямагути Гуми произошедшим в Киото. В августе 1995 года люди Ямагути Гуми приняли сержанта полицейского участка Симагама в Киото за члена Айдзукатэ Цукай и застрелили его. Жена и двое детей сержанта подали иск против Йосинори Ватанабы и других, требуя в общей сложности 164 миллиона йен в качестве компенсации ущерба. Окружной суд Киота первой инстанции признал непосредственного виновника и руководителя группы, которой он принадлежал, ответственными за причиненный ущерб, но не признал ответственности Ватанабы как работодателя. Однако высший суд Осаки второй инстанции постановил, что Ватанабы занимал положение работодателя, который мог руководить членами банды и контролировать их, и что стрельба была непосредственно связана с поддержанием и расширением организации а также с бизнесом главы клана Ватанабы. И что Ватанабы также обязан выплатить компенсацию. Ватанабы обжаловал это решение, но решение Верховного суда полностью подтвердило решение суда второй инстанции, признав ответственность Ватанабы как работодателя и возложив на него обязанность выплаты компенсации. Здесь Ватанабы потерпел полное поражение. Но сомнительно, что это решение Верховного Суда имело достаточную силу, чтобы заставить его принять решение фактически уйти в отставку. Ответственность работодателя – это концепция гражданского права, и привлечение к ответственности по такому делу не означает обязательное тюремное заключение. В конце концов, проблема решалась деньгами. И если бы сумма компенсации была разделена между ста главами подчиненных кланов Это поражение было бы для Ватанабы совершенно безболезненным. Кроме того, ходили слухи, что за 15 лет пребывания на посту главы клана он накопил несколько десятков миллиардов йен. Однако в этот момент Ватанабы согласился отказаться от права управлять Ямагутигуми. Исполнительный комитет, должно быть, преувеличил разрушительную силу и влияние решения Верховного Суда на Ватанабы и попытался убедить его, угрожая ему. Утверждение системы Цукаса-Такаяма Так начались попытки свергнуть главу клана Ватанабы. Следующим кандидатом на должность босса, выбранным исполнительным комитетом, стал Синобу Цукаса из Кодакай, Нагоя. Цукаса был одним из помощников Вакагасира, которого Ватанабы до этого момента недолюбливал, говоря, что он единственный, кого ни в коем случае не стоит назначать следующим Вакагасира. Цукаса сначала стал главой собственной банды под названием Кодакай, а затем возразил и возглавил Хирота Гуми, который раньше руководил его бывший босс Такеси Хирота. Бывшего вакагасира Кодакай Сейдзи Такаяма он поставил вторым боссом Кодакай. В апреле 2005 года на очередном собрании Ямагути Гуми Сейдзи Такаяма, которого только что назначили боссом Кодакай, был выбран одним из лидеров кланов, непосредственно подчинявшихся Ямагути Гуми. Обычно, когда в непосредственной подчиняющейся группе происходит замена и предыдущий руководитель уходит в отставку, то на руководящую должность назначается только новый лидер. Невозможно было, чтобы два человека из одной и той же группы были повышены до прямого руководителя. Однако Цукаса и Такаяма проигнорировали это правило и два члена одной банды стали прямыми руководителями. Руководство Ямагутигуми и непосредственные руководители закрыли глаза на это нарушение правила, как будто все, что им было нужно, чтобы Ватанаба ушел с поста лидера клана. Вдобавок к этому Синобу Цукаса решил занять должность вакагасира в Ямагутигуми, которая оставалась вакантной около восьми лет после смерти Масару Такуми. На очередном собрании Ямагути Гуми в мае того же года Сайзо Кисимота, глава генерального штаба, объявил «С одобрение всех членов исполнительного комитета Синобу Цукаса был выдвинут и утвержден на должность Вакагасира». О мнении пятого главы Ямагути Гуми Ватанабы, который в это время уже покинул руководство Ямагути Гуми, упомянуто не было. Вероятно, у Ватанабы даже ничего и не спросили. В исполнительном комитете уже не было никого, включая главу Ямакенгуми Канайоси Кувата, кто поддержал бы Ватанабы. В июне того же года Сейдзи Такаяма, только что ставший непосредственным руководителем, сделал еще один шаг вперед. Вместе со вторым главой Такумигуми Тадаси Иреэ и главой Кёкусинкай Ренгокай Хирафуми Хасимото. он был включен в список помощников Вакагасира Ямагутигуми. Затем в июле Ямагутигуми провела внеочередное собрание, на котором объявила о назначении Синобу Цукаса шестым главой Ямагутигуми и об отставке Йосинори Ватанабы. Что касается Ватанабы, то решался вопрос о том, станет ли он после отставки почетным президентом Ямагутигуми, но в последний момент предложение о президентстве было отклонено, и его просто отправили в отставку. В августе шестой босс Ямагути Гуми провел в штаб-квартире Ямагути Гуми в Надаку Кобе Сакадзуки Науси неофициальную церемонию присвоения имен, на которой присутствовали только прямые лидеры кланов. Главным событием стало назначение главы и Сейдзи Такаяма на должность Вакагасира, второго человека в Ямагути Гуми. Раньше Кодакай управлялся командой, состоящей из Синобу Цукаса и Сейдзи Такаяма. А теперь эта же система была перенесена в главный офис Ямагути Гуми. Другими словами, можно сказать, все было готово к тому, чтобы перекрасить Ямагути Гуми в цвета кода Кай. Проблема Накана Кай, оставшаяся нерешенной при пятом боссе, также была благополучно разрешена, когда Такеси Такенака, покинувший Ямагути Гуми, помог распустить Накана Кай и вынудил председателя Тару Накана уйти в отставку. Придирки Ямакенгуми Теперь движения в Ямагутигуми начали происходить быстро. Я получал информацию от непосредственных членов Ямагутигуми и Ямакенгуми и смог познакомиться с внутренним устройством Ямагутигуми, не выходя из своего дома. В начале ноября я встретился в Токио с непосредственным членом Ямакенгуми и услышал о различных противоречиях, с которыми сталкивается группировка. Это было, так сказать, разоблачительное сообщение от непосредственного руководителя, который не мог молчать о трагическом положении Ямакенгуми. На основе этого я написал четырехстраничную статью для серии в журнале Такусацу Шинсенгуми Таймс». Статья называлась «Срочный доклад от Суси Мидзагути». Ямакенгуми при правлении шестого босса Ямагути Гуми, Сенобу Цукаса, находится на грани распада. «Название было предложено редакционным отделом. Я понимал, что право на присвоение заголовков, написанным мною статьям, принадлежит редакции, и что авторское право на это в принципе не распространяется. Подразумевается, что название – это вопрос того, как редакция продает статью читателям, и автор тут не может ничего решать. Поэтому я никогда не жаловался на названия данной редакции и не пытался их изменить». И на этот раз я тоже не вносил никаких изменений в заголовок. Не помню точно, но возможно, что мне его даже не показывали заранее. Вот примерное содержание той статьи. Ямакен Гуми, про которую еще до прошлого года, 2004 -го, говорили без Ямакен Гуми «Нет, Ямагути Гуми начала приходить в упадок». Это связано с тем, что Йосино Риватанабе, выходец из Ямакенгуми, внезапно ушел в отставку и передал бразды правления Синобу Цукаса в Акагасира Кодакай. В этом году четверо членов Ямакенгуми были выдвинуты в непосредственные руководители председатель Кёкусин Ренго Кай, Херафуми Хосимото, Хигаси Осака, председатель Отакай, Моримаса Ота, Осака Икуна, глава Кимура Кай Сакаки Кимура Мацуяма, а также председатель Дайдо Кай Утаумо Рио. Поскольку каждый из этих четверых возглавляет свою банду и командует своими людьми, сила Ямакенгуми уменьшилась на такое же количество человек. Кто остался в Ямакенгуми? Прежний руководитель Канэйоси Кувата ушел в отставку, и его место занял Кунио Иноуэ. По состоянию на прошлый год в Ямакенгуме насчитывалось более 7000 членов, что делало ее самой влиятельной бандой в составе Ямагутигуми. Теперь же ее численность сократилась до 4000 человек и почти сравнялась по силе с Кодакай. Проблема заключается не только в уходе четырех непосредственных руководителей, но и в том, что Ямакенгуми, как ожидается, продолжит служить плацдармом для Ямагутигуми. В качестве кандидата на пост непосредственного руководителя также упоминался босс Сеноо Гуми, Хидеюки Сеноо Акаяма, который только что стал в Акагасиро в Ямакен Гуми. В середине ноября, как только журнал поступил в продажу, стала распространяться информация о том, что в Ямакен Гуми поднялся шум из-за моей статьи. О, автор, работавший в Такешубу, Отправил в издательство сигнал тревоги, и через исполнительного директора Макимура я узнал о происходящем. Мне также позвонил непосредственный член Ямакенгуми, который анонимно сообщил информацию. Он сказал, что это стало серьезной проблемой внутри группы, и что он хочет встретиться со мной, чтобы обсудить ситуацию. Мне позвонил С. токийский бизнесмен, имеющий связи с боссом Ямакенгуми Кунио Иноуэ, и другими. Ну и сказал, если хотите, я могу выступить посредником между вами и Ямакен Гуми. Я согласился на его предложение, подумав, что это проблема не того уровня, когда можно оставить все как есть и надеяться, что она рассосется сама собой. Встреча с С. состоялась на следующий после его звонка день. В шесть часов вечера в Голден Спа в отеле нью Он сразу же набросился на меня. «Вы с ума сошли так называть статью? Какой еще Ямакенгуми на грани распада?» «Ямакенгуми вовсе не на грани распада. О, это привело их в бешенство. Они здесь, в Токио, охотятся за вами. Если вы готовы идти на мировую, я здесь, чтобы вам помочь». «На грани распада» означает, что группа столкнулись с кризисом, который может привести к краху. «Но я не говорю, что Ямакенгуми распалась, ответил я, оправдываясь. Но с точки зрения Ямакенгуми, конечно же, это звучало совсем не так. Их гнев можно было понять. Позже Ясумаса Макимура, исполнительный директор Такешобу, тоже заглянул к нам и сказал, что послезавтра поедет в Кобы, чтобы извиниться перед руководителями Ямакенгуми и обсудить с ними, как исправить ситуацию. «С» позвонил в Ямакенгуми и сказал, что я буду у них послезавтра». Судя по всему, С не будет присутствовать на встрече. Что ж, для меня так было даже лучше. После этого в Нью-Атане появилось два члена Ямакэн-Гуми. Один из них был моим информатором. Я сказал им, что послезавтра поеду в Кобы извиняться. Я не стал предъявлять претензии своему информатору, что из-за него заварилась святая каша. Даже если информация неверная, отвечает тот, кто решил ее опубликовать». Он, по всей видимости, это понимал и не подавал виду, что все это из-за него. Мы оба решили, что разумней промолчать в присутствии свидетелей. Необходимо было подумать, как лучше поступить. Допрос в исполнительном комитете Ямакен Гуми 22 марта мы с Макимура поехали на Синкансене в Синкобе. От станции мы взяли такси и направились в штаб-квартиру Ямакенгуми в ханаку тё Кобе. Когда мы подошли к входу в здание, нас ждали двое или трое членов группы. Они сказали нам, что нас ждут в другом месте, и сразу же посадили в машину. Никто из них не уточнил, куда мы едем. Я не чувствовал себя в безопасности, но не мог ничего предпринять. Во время недолгой поездки мы с Макимора молчали. Нас привезли в отель «Ориентал», рядом со станцией «Синкобы». В лонже отеля собралась группа молодых людей, вероятно, членов Ямакенгуми. Все мрачно смотрели на нас. Я внезапно почувствовал, что невольно попал на вражескую территорию. В глубине зала ждали Бакагасира Ямакенгуми, Сеноо Хидаюки, глава Кенко Кукай, Кунихару Ямамото, и еще один человек, представившийся как Огино. У Кунихару Ямамото от начала до конца было угрюмое выражение лица — а его аргументы были жесткими. Мое первое впечатление было, что он неприятный человек. Но позже я узнал, что Кунихару Ямамото имел на удивление хорошую репутацию в обществе. Он слыл человеком, который знает, о чем говорит. Мне в статье не нравится все. Но особенно не нравится заголовок «Ямакенгуми на грани распада». «Ямакенгуми не слабеет». Вакагасиросе оно никогда не станет напрямую подчиняться Тигуме, кто бы ему ни приказал. Раз он сам так говорит, значит, так оно и есть. Сто процентов, что этого не будет. Еще вы пишете про заговор при выборе шестого босса и про аудиозапись разговора Тару Накана и пятого босса Ватанабы. В вашей статье слишком много проблемных мест». Когда он закончил говорить, я вежливо ответил – Это статья-часть серии, поэтому я могу опубликовать исправление в следующем выпуске. Однако, если это будет в формате исправления к предыдущей статье, то статья будет маленькая и незаметная. Поэтому давайте я лучше напишу об этом в тексте следующего выпуска. Но тут есть другая проблема. У меня не будет возможности упомянуть о Ямакенгуми, если вся статья будет о чем-то другом. Вот если бы у меня был какой-нибудь стоящий материал о Ямакенгуме в Токио, который заслуживает особого упоминания, то в ходе работы с ним я бы мог исправить или удалить проблемные части этой статьи. Я покажу вам эту часть и получу ваше одобрение перед тем, как отправить в печать. Я хотел бы сделать это так, если вы не возражаете. Мне кажется, это наилучший возможный способ. Исправление в выпусках я могу делать по своему усмотрению, без согласования с главным редактором. Кроме того, я буду избавлен от необходимости печатать исправление отдельным блоком. Насколько это возможно, я стараюсь не извиняться и не заискивать перед Якудзо. Я не тот человек, который старается как можно больше извиниться и загладить свою вину перед организованными преступными группами. Мне от всего сердца ненавистна мысль о том, чтобы склонять перед ними голову. Для автора возражения со стороны тех, о ком он пишет, это в некотором смысле возможность расширить свое видение. Число членов Ямакенгуми, действующих на территории Токио, исчисляется тысячами, но полная картина практически неизвестна, а знать это стоит. Кунихару Ямамото и Хидею Кесено приняли мое предложение. В Ямакенгуме есть должность председателя наблюдательного комитета Канто, Эту должность занимал Кадзуюки Араки, глава Кенеити Кай, сятей Ямакен Гуми. Руководство Ямакен Гуми назначило Араки ответственным за интервью. Решение проблемы, предложенное мной, ни у кого претензий не вызвало. Мы с Макимура встали, глубоко поклонились и направились к выходу. Тогда Вакагасира Сено последовал за мной, положил руку на плечо, приобнял и прошептал мне на ухо. «Кто ваш информатор? Не могли бы вы сказать по секрету только мне?» «Это мой прямой подчиненный?» «Нет, это единственное, что я не могу вам сказать», ответил я. «Это профессиональная тайна. Он из Токио или из Осаки?» не унимался Сэну. Моим информатором был глава одного из напрямую подчиненных кланов. Он постоянно ездил туда и обратно между Токио, Осака и Кобе по делам бизнеса. И я ответил. «Это бизнесмен из Кансая». «Он ведь действительно бизнесмен». Так что формально я не соврал. Однако идентифицировать человека по одному этому признаку было невозможно. Я за этого юнца не ручаюсь. Через два дня после поездки в Коба я взял интервью у главы Кенеити Кай Араки в отеле Хилтон в Синдзюку. подготовил рукопись следующего выпуска и отправил ее по электронной почте Макимора в «Текишобу». Конечно, я внес соответствующие поправки в те части предыдущего выпуска, которые следовало исправить и таким образом сдержал свое обещание данной Ямакенгуми. Такишоба отправила текст рукописи по факсу Кунихару Ямамото, но ответа от него не последовало. 27 числа Макимура снова получил звонок от Кадзуо Нагана из Ямакенгуми, который просил внести исправление. Нагана был в у Кунихару Ямамото и председателем Кокурюкай, четвертой группы Ямагути Гуми. Позже я узнал, что он неплохо разбирается в компьютерах и исполнял роль секретаря-председателя Кунихару Ямамото. В этот день Нагано должен был приехать в отель «Фузия» в Яэсу, Токио. Я отправился в отель «Фузия», чтобы переговорить с Макимура до встречи с Нагано. Я попросил его, чтобы он не показывал Нагана весь текст рукописи, а лучше перечислил исправление и показал, что поменял то-то и то-то. Я подумал, что так будет меньше возражений. После того, как я расстался с Маккимура, Нагана появился в отеле «Фудзия» в сопровождении загадочного человека по имени Яну. Нагана все не понравилось, и он, видимо, велел Макимура все переписать. Макимура завершил дискуссию, сказав, что поговорит с Минзагути, со мной, и перезвонит. Когда Макимура рассказал мне все это, я подумал, что так мне придется все полностью переписывать, на что я не был готов. Я попросил Макимура передать это Нагана. В ответ Нагана сказал, что если я не перепишу статью, то он не ручается за своего помощника. Мы с Макимура посовещались, и в итоге следующий седьмой выпуск срочного донесения от Суси Минзагути вышел под заголовком «Подробный отчет о переднем фронте Ямагутигуми в Токио», как и планировалось. Я был уверен, что Ямакенгуми видели этот выпуск, но они ничего не сказали. Возможно, этих исправлений оказалось достаточно. Оптимистично думал я. Примерно в то же время мне на мобильный телефон позвонил какой-то человек, по всей видимости, Нагану. Я в тот момент находился на железнодорожной станции, и там было так шумно, что разобрать имя было невозможно. Я никогда раньше не встречал Нагана и был удивлен, когда мне вдруг позвонил незнакомый человек. Он спросил, знаете ли вы посмертное имя умершего Якудза? Я неверующий человек, который не знает даже посмертных имен своих родителей. Как я могу знать посмертные имена Якудза? Однако после этого звонка я вспомнил, что Синобу Цукаса, только что назначенный боссом Ямагути Гуми, был известен своими ностальгическими настроениями. Он говорил такие вещи, как учиться на прошлом и тщательно оберегал могилы прошлых лидеров Ямагути Гуми. Причина, по которой человек по телефону внезапно заговорил о посмертном имени, вероятно, заключалась в том, что он хотел сделать все возможное, чтобы выполнить приказ Цукаса. Я подумал, что Ямакенгуми нет нужды так сильно стараться угодить новому боссу Ямагутигуми. Это было странно. Однако я вспомнил о книге «Энциклопедия рыцарства» под редакцией Нихон Нэнкью Кенкьюкай, автор Горо Фудзита, которую мне подарил бывший руководитель Ассоциации дружбы с Восточной Азией, пару лет назад сказав, что она ему больше не нужна. Это была большая и толстая книга. Цена по прейскуранту составляла 100 тысяч йен. Говорят, что Фудзита продал эту книгу многим крупным Якудза. Но поскольку она была тяжелой и занимала много места, в конечном итоге он бесплатно раздал ее людям, вроде меня. В этой энциклопедии также были записаны некоторые посмертные имена. Поэтому я посоветовал своему телефонному собеседнику обратиться к этой энциклопедии. Ответ на телефонные претензии Создалось впечатление, что Ямакенгуми поутихли. Нервы у меня какое-то время были напряжены, но спустя некоторое время я расслабился. Однако с Ямакенгуми вновь возникла проблема. 1 декабря 2005 года я написал статью под названием «Истинное лицо шестого босса Ямагутигуми и мастера боевых искусств Синобу Цукаса», которая вышла в январском выпуске «Монтли Джендай». Мне не нравилось название, потому что оно немного вводит в заблуждение. Но, конечно, это название тоже выбрала редакция. Третьего числа того же месяца в издательство поступила телефонная жалоба от человека, который тоже сказал, что он из Ямакенгуми. На телефонный звонок ответил сотрудник редакционного отдела Кадзунобу Какисима, который передал мне, что Ямакенгуми выражает решительный протест по поводу статьи и требует исправлений. Голос Кокисима дрожал, когда он пересказывал мне содержание телефонного разговора. Кокисима — это человек, который включил многие из моих старых работ, таких как четвертый босс Ямагути Гуме, «Беснующийся лев» в сборник Кодан Шабунко. Когда он был студентом, то пересмотрел все фильмы про Якудза в кинотеатре «Севакан» в Синдзюку. Казалось бы, он должен был все знать о Якудзе, но, столкнувшись с их угрозами, напрямую, похоже, испугался. Я сказал, как и Сима, раз такое дело, то давайте я буду контактным лицом. Пожалуйста, передайте звонившему номер моего мобильного телефона и попросите его звонить мне напрямую. Я был сыт по горло Ямакенгуми, но мне пришлось расхлебывать кашу, которую заварил. Вечером 3-го числа, когда я был на вечеринке у издателя, мой мобильный телефон начал вибрировать. На экране высветился неизвестный номер. Я ответил, и человек на другом конце провода сказал, что он из Ямакенгуми. Я пояснил, что в данный момент нахожусь на встрече и что перезвоню ему завтра по этому номеру в 10 часов утра. На следующее утро в 10 часов я позвонил из дома. На мой вопрос, что не так со статьей, человек, назвавшийся членом Ямакенгуми, ответил, «В статье говорится, что бывший босс Ватанабы чуть ли не на коленях умолял, чтобы его назначили сосай». Отвечая, я начал раздражаться. О чем вы говорите? Даже полиция, префектуры и некоторые СМИ признали, что замена Ватанабы на Цукаса была сродни государственному перевороту. Поскольку вы, скорее всего, не были причастны к этому, то вы и не присутствовали, когда Ватанабы давал свое согласие на замену. Или вы слышали эту историю непосредственно от тех, кто при этом присутствовал? Если нет, то как вы можете утверждать, что факты в моей статье ошибочны?» «Если вы настаиваете на этом без каких-либо оснований, то это проблема». Словом, я резко дал собеседнику отпор. Наконец я заявил. «Я являюсь контактным лицом и отвечаю за этот вопрос. Я не буду вносить никаких исправлений в статью». Мой собеседник примиряюще ответил. «Ну что вы, не стоит так кипятиться с утра пораньше». Кажется, он был более привычен к светским беседам. Однако опыт подсказывал мне, что если я сначала выхожу из себя а потом другая сторона меня успокаивает, то дальнейшее развитие событий обычно складывается в мою пользу. Но есть и опасность потерять самообладание и наговорить лишнего. Да, так оно и есть. Вот внесу я изменения, хотя у вас нет никаких доказательств, а потом кто-то другой прикопается, и мне снова придется вносить изменения. Я не могу поступать так безответственно. Сказав это, я подумал, что, пожалуй, хватит. Излишняя резкость вредна. Поэтому я добавил. Предложение, о котором вы говорите, вероятно, позже будет включено в книгу. Я прослежу, чтобы в книге эта фраза была смягчена или вырезана. Кстати, это не вы встречались с Макимура и с Теки Шобу? Кажется, вы забыли дать ему свою визитную карточку. Кто вы вообще такой, что требуете от меня исправлений? Меня зовут Кадзу Нагана. Я в Акасю у Кунихару Ямамото. «А, так это вы звонили мне и просили назвать посмертное имя якудза? Вы также звонили мне в редакцию Монтли Джиндай. Знаете, некоторые люди пугаются ваших звонков. Не стоит так легкомысленно звонить в редакцию. Там люди к такому не привыкли». «Понятно. Я прошу прощения за это», — ответил Нагану. «Ну, когда в следующий раз приедете в Токио, пожалуйста, свяжитесь со мной. Давайте поужинаем вместе», — сказал я. Нагану проговорил. «Непременно». И на этом наш с ним разговор окончился. Примерно за месяц до этого я был в Кобе. Я как раз беседовал с Хеде Юки Сену, Вакагасиро Ямакенгуми и Кунихару Ямамото, председателем Кенко Кукай. В этот раз на повестке был номер журнала Такуши Шинсенгуми Таймс. И сейчас мне показалось, что проблема с Монтли Джендай была продолжением той же истории. Поэтому, когда я звонил Кадзуо Нагана, я почему-то подумал, что проблема с Монтли Джиндай уже решена. Меня заставили принять 1 миллион йен наличными. 5 декабря мне позвонил Казуюки Араки, председатель Канэтика из Ямакенгуми, и попросил обстречи. Именно он передавал мне информацию о действиях Ямакенгуми в Токио. Я подумал, что он хочет подкинуть мне новый сюжет, и ответил «Свободное время у меня есть». Мы решили встретиться 7 числа в половине второго дня в кофейне при отеле «Шинджуку Хилтон». Когда я сообщил об этом Макимура, он сказал, что тоже приедет навстречу. Когда 7 числа, как и договаривались, я пришел навстречу, а Раки первым делом достал и положил на стол экземпляр «Монтли Джендай». Часть страницы была обведена шариковой ручкой. «Можете ли вы исправить вот эту часть?» – спросил Араки. Я подумал, только не это. Разве мы уже не обсудили все с Нагана по телефону? Похоже, Ямакангуми не хотели, чтобы читатели считали, что Ватанабе пришлось уйти в отставку из-за того, что его близкий помощник Кунио-Иноуэ не смог его защитить. Именно поэтому группировка не может позволить мне оставить в моей статье все как есть». Но если мы хотим докопаться до истины в истории с отставкой Ватанабы, то я не должен отметать то обстоятельство, что фактически Ватанабы был изгнан из Ямагути-гуми в результате того, что можно назвать переворотом. Учитывая имидж Ямакен-гуми, я не могу идти на компромисс в отношении событий, связанных с ними. Изначально должность босса Ямагути-гуми была пожизненной, поэтому смена лидера без переворота казалась немыслимой а переворот, очевидно, был спровоцирован некой внешней силой. Да, я был убежден, что это переворот. Эта информация поступила ко мне из моего надежного источника внутри Ямагути Гуми. Для проведения интервью я снял номер в отеле в Осаке и принял все возможные меры предосторожностью, чтобы мы с информатором смогли встретиться тайно. Это был лидер одной из непосредственно подчиненных Ямагути Гуми банд, выходец из Ямакенгуми. Он получил свою должность во время пятого босса. На момент интервью он все еще поддерживал контакты с руководством Ямагутигуми и Ямакенгуми. Только лидер Ямакенгуми, Кунио Иноуэ, знал правду. Поэтому информация, которая была бы неудобна для Иноуэ, не могла быть передана руководителем Ямакенгуми. Я отказался исправлять статью, сославшись на следующие причины. К сожалению, эта разовая статья не часть серии, поэтому я не могу просто внести исправление в следующем номере. Чтобы внести исправление, я должен уговорить главного редактора выделить для этого специальный блок. И даже если я внесу исправление, читатели поймут, что это было под давлением со стороны Ямакенгуми. Разве вам это надо? Давайте лучше сделаем так. Когда я буду переносить этот эпизод в книгу, то исправлю или удалю это место в тексте. В общем, я всеми правдами и неправдами хотел избежать исправления статьи. Нет необходимости вносить правки только потому, что Ямакен Гуми что-то не нравится. Араки, сидевший напротив меня за столом, достал сотовый телефон и начал звонить. «Босс, я тут сейчас общаюсь с Мидзагути. Он говорит, что не будет вносить никаких исправлений. Короче, сейчас я его веду в ресторан, кормлю, пою, даю денег и уговариваю сделать по-нашему. Добро?» Он говорил громко, чтобы я мог его слышать. Вероятно, он позвонил в Акагасира Сену. Араки взглянул на меня, давая мне понять, что босс дал добро. «Какие у вас планы на сегодня? Пойдем, перекусим, покутим. У нас с Макимура уже были согласованы планы на этот вечер. Когда я сказал Араки, что не могу принять его приглашение, он кивнул сопровождавшему его молодому человеку. Тот быстро открыл портфель, который держал в руках, достал пачку купюр, перетянутых бумажной лентой с логотипом банка, и протянул ее Араке, который затем сучил деньги мне. «Берите», — сказал он. «Если я возьму деньги моей карьере, конец. Я не могу это принять». Я поспешно подтолкнул пачку купюр Араки. Араки повысил голос. «Якудза, не берут обратно то, что дали. Это вам не шутки. Либо вы идете со мной пить, либо берете деньги, одно из двух». Нам с Макимура пришлось согласиться на выпивку. Однако, когда я попытался вернуть деньги, Араки передумал. «Отданные деньги мне уже не принадлежат. Если они вам не нужны, я разбросаю их здесь. Судя по толщине пачки, там было около одного миллиона йен. Я представил, как миллион йен разлетается по всей кофейне и как хлопотно будет его собирать. Хорошо, мы пока оставим это у себя на хранении». Я взял пачку купюры и передал ее Маккимура. Пусть будут у него некоторое время. Араки сказал: Сегодня мы идем пить. В любом случае, мне нужно как-то вернуть ему деньги. Я подумал, что пока мы будем с ним пить, мне может подвернуться возможность псучить ему деньги обратно. Мы временно попрощались, договорившись в половине шестого пойти в Дзисаку в Цукидзи, заведение, известное своими куринами Мидзутаки, блюдо на курином бульоне. Посоветовавшись с Макимура, я придумал план, как вернуть деньги. Я заверну деньги в подарочный пакет и попрошу Араки передать боссу. Кунио и новое. Это скромный подарок и мои поздравления с назначением на должность помощника Вакагасира Ямакенгуми. Я надеялся, что смогу провернуть это, не устраивая сцен. В тот день мы с Макимурой и Араки после ресторана обошли еще три клуба на гиндзя. Должно быть, он пригласил женщин из разных клубов сопровождать нас в итоге наша группа состояла из девяти человек, включая женщин, помощника Араки, его самого и нас с Макимура. Каждый раз, когда мы меняли клуб, Араки раздавал всем женщинам и сотрудникам заведения щедрые чаевые по 10 тысяч йен каждому. Я думаю, что в ту ночь Араки потратил более 2 миллионов йен. Это было демонстрацией. И это была не та сумма, которую я или Макимура могли потратить на ответное угощение для Араки. Перед началом трапезы в Дзисаку, согласно плану, я вручил Араке подарочный пакет и начал говорить поздравительную речь. Но Араке понял, что я пытаюсь сделать, и сказал с недовольным лицом, «Вы, наверное, шутите. У меня будут неприятности, если я приму это». Поэтому позже, посоветовавшись с Маккимура, я купил сто карточек из сети ресторанов в Такосимая номиналом 10 тысяч йен каждая, и Макимура отправил их Араке заказной экспресс-почтой. По ссылке я приложил письмо, в котором благодарил за угощение и развлечение и попросил раздать эти карты женщинам из клубов в качестве чаевых. Араки молча принял это. Он обращался со мной странно и необычно, обхаживая как дорогого гостя после того, как я написал нелестную статью о группировке. Однако я воспринял его гостеприимство как знак того, что проблема решена, и почувствовал облегчение» злоумышленник, обронивший мобильный телефон на месте преступления. 8 января 2006 года, когда я был у себя дома в Татикаве, мне позвонил сын, который жил в Митаке. В то время ему было 33 года. Он был холост и жил в Митаке один. Вот что он рассказал. Сегодня около 10 часов утра я вышел из квартиры и прошел около 50 метров по улице, когда кто-то толкнул меня сзади, не сказав ни слова. Удар был настолько сильным, что я упал вперед, а тот, кто меня ударил, перелез через забор ближайшего храма и скрылся. Я не видел его лица, однако по тому, как он бежал, можно было подумать, что ему около 50 лет. Какое-то время я стоял и смотрел в сторону убежавшего мужчины, не понимая, что произошло, но потом почувствовал тупую боль в области правой ягодицы, извернулся посмотреть и заметил, что внизу заднего кармана моих брюк был порез длиной около трех сантиметров. В кармане я носил бумажник. Когда я достал его и присмотрелся, то увидел, что угол бумажника срезан примерно на 3 сантиметра. Затем я увидел кровь. Две или три кредитные карты, находившиеся в кошельке, также были сильно изрезаны. Честно говоря, не знаю, что могло бы произойти, если бы у меня не было в кармане бумажника. Я тут же набрал 110. Сначала, услышав рассказ сына, я не подумал, что это как-то связано с моим конфликтом с Ямакенгуми. Я обеспечно предположил, что у моего сына должно быть были какие-то свои проблемы. Но затем, примерно в половине второго, он позвонил снова. Убегая, мужчина обронил на территории храма мобильный телефон и зажигалку. Полиция обыскала территорию, изъяла мобильный телефон и другие предметы. Изучив содержимое телефона, они обнаружили, что, скорее всего, он принадлежал члену преступной группировки. «Могу ли я дать полиции номер твоего мобильного телефона?» «Я думаю, что на меня напали из-за твоей работы». После этого звонка я был почти уверен, что Ямакенгуми напали на моего сына вместо меня. Они ударили ножом моего сына, который не имеет никакого отношения к моей работе, только потому, что он мой сын, мерзавцы, их методы омерзительны. Этот бандит допустил грубую ошибку, оборонив свой мобильный телефон на месте преступления. Я думал, что если полиции удастся продвинуться в расследовании они арестуют исполнителя и заказчиков преступления, то я подам в суд, чтобы привлечь главаря банды к ответственности как работодателя этих головорезов. По своему опыту я знал, что у уголовного расследования есть пределы. Благодаря найденному телефону, скорее всего, удастся найти и арестовать исполнителя. Но что дальше? Кто давал ему инструкции и приказы? Даст ли он признательные показания или нет? Признание выведет следователей на начальника-исполнителя, и если тот тоже даст признательные показания, то следствие выйдет на еще более высокого начальника. Поскольку членам банды невыгодно признаваться, они часто хранят молчание. Поэтому такие расследования редко приводят к аресту тех, кто на самом деле отдавал приказ. Самые главные злодеи редко попадают в тюрьму. Напротив, в гражданском судопроизводстве, в котором используется правовая концепция гражданской ответственности работодателя, можно привлечь руководителя к ответственности. Более того, с этого лица можно взыскать компенсацию причиненного ущерба. Если пострадавший подаст гражданский иск против организованной преступной группы, шансы на победу практически стопроцентные. По крайней мере, я в это верил. Я извинился перед сыном. «Мне жаль, что из-за меня ты пострадал». «Да не переживай, это не слишком серьезная травма. Я подам на них в суд и заставлю их заплатить за моральный ущерб». «Хорошо», — согласился сын. 3 февраля сына вызвали на допрос в полицейский участок Митаки, в юрисдикции которого находилось его дело. Инспектор сказал, «Извините, что я так говорю, но для нас ваше дело — это идеальный случай. Мы сделаем все возможное, чтобы не только поймать преступника» но и уничтожить организацию. Его слова звучали ободряюще, но я не был уверен, что они действительно смогут это сделать. Я решил никому не рассказывать об инциденте с ножевым ранением моего сына и терпеливо ждал ареста преступника. Но, очевидно, произошла утечка информации из полицейского управления, потому что 20 февраля я получил серию звонков от TBS, Nippon Television, Yomuri Шинбун. Юкан Буншун и других с вопросами об инциденте с нападением на моего сына. Всем репортерам я отвечал, «Я не могу вам ничего сказать, потому что это может помешать расследованию. Я не буду давать интервью». 1 марта я встретился с репортером из NHKI. И он мне сообщил следующее. «Столичная полиция установила личности двух преступников, но их местонахождение неизвестно, поэтому их не смогли арестовать». «Могу я сейчас же передать это в печать?» Я согласился. Через три месяца в июне мне опять позвонили из НХА и сообщили «Столичное управление полиции арестовало двух преступников, которые напали на вашего сына. Можем ли мы транслировать это в полуденных новостях?» Я ответил «Да, спасибо». После этого мой мобильный телефон начал звонить, не переставая. Мне предстояла поездка, на время которой телефон я выключил. Я вышел из Такадану Баба и направился в кафе, чтобы взять еще одно интервью. Когда я снова включил свой мобильный телефон, меня засыпали просьбами о встрече. Когда я шел на работу, мне буквально преградили дорогу репортер Майничи Шимбун, который, похоже, ждал у входа в мой многоквартирный дом. Я прошел вместе с ним в свой офис на двенадцатом этаже, где меня ждали еще репортеры из Юмури Санкей, Тв Асахи. ТБС и тому подобных. Я никому не стал отказывать и пригласил всех войти. Это было похоже на небольшую пресс-конференцию. Все эти средства массовой информации встали на сторону потерпевших и сообщили об этой новости в тоне, осуждающем жестокость организованных преступных группировок. «Надо с этим разобраться». 2 числа мне позвонил Кензи Мори, глава Кодокай и Цукаса Когё. Меня совсем недавно познакомил с ними Энн, писатель, живущий в Нагое. Мори помогал мне с интервью, рассказывая мне о Сайдзи Такаяма, вакагасира Ямагути Гуми, то, что было известно только ближнему кругу. Банда Цукаса и Когё была основана боссом Ямагути Гуми Сенобу Цукаса. А Мори был крупным руководителем, которого можно назвать близким доверенным лицом босса Цукаса. До вступления в банду он был членом группы поддержки в университете Тюкё. Это был красивый и высокий мужчина. Некоторые говорят, что босс Мори похож на Люка Бессона, режиссера фильма «Леон», или на французского актера Жана Рено. Я думаю, что это преувеличенная похвала, но он действительно был крут. Мне он тоже понравился, потому что он был прекрасным рассказчиком, четко следовал сюжетной линии и не нагромождал ненужные подробности. Мори сказал, мой старик очень ориентирован на семью, и он с вами в хороших отношениях, так что вы ему не чужой человек. Я обеспокоен тем, что преступник причинил вред его близким. Что, черт возьми, происходит? Возможно, он так проникся ко мне благодаря моей серии. Токусатсу Шинсенгуми в Монтли Джендай. В отличие от Ямакенгуми, Кода Кай, кажется, воспринял мои статьи благосклонно. Я понял, что под моим стариком Мори имел в виду не лидера банды Синобу Цукаса, а вакагасиру Сайзита Такаяма, председателя Кода Кай. Полагая, что скрывать нечего, я рассказал Мори о Кунио Инауэ, его подчиненном Кунихару Ямамото из Кенкоку Кай и, в свою очередь, его подчиненном Кадзуо Нагана. Пока я ему все это рассказывал, то подумал, что Вакагасира Такаяма мог бы заинтересоваться этим делом и организовать что-то вроде внутреннего расследования против Кунио Инауэ. Если бы нечто такое произошло, я бы почувствовал, что справедливость в какой-то степени восторжествовала. В тот же день Макимура рассказал мне о звонке Кадзуюки Араки, сятея председателя Ямакенгуми. Араки был обеспокоен инцидентом с моим сыном. Я не думаю, что Араки заранее знал о плане нападения на моего сына, когда водил нас по клубам. Я попросил Макимура, чтобы он передал Араки, что я знаю, он тут совершенно ни при чем, и если он хочет, я позвоню ему лично. 15-го числа я обедал в отеле All Nippon Airways в Акасаке с моим информатором из Ямакенгуми. Он сказал, что, хотя и не может говорить официально от лица Ямакенгуми, считает нападение на моего сына глубоко возмутительным поступком, недостойным Якудза, и что глубоко сожалеет о случившемся. Все же среди Якудза немало приличных людей. Возможно, мне повезло, что в моем окружении такие есть. Этот человек рассказал мне о внутренних делах Ямакенгуми. Внутри Ямакенгуми есть группа Такусима. В эту группу входили те, кто когда-то отбывал срок в тюрьме Такусима. Серьезные ребята. Главным среди них был Кунио Инауэ, руководитель группы по пошиву одежды и швейных машин на фабрике тюрьмы номер 8 Такусима. Кунихару Ямамото из Кенко-Кукай тоже был одним из них. Когда возникает какая-то проблема, они ее обсуждают и в конце концов решают что-то предпринять. И проблемы они обычно решают насильственным путем. Типичный пример. Убийство Кадзуо Гота, главы банды Тасабуру Ика, произошедшее в мае 2007 года. Гота был помощником главы Ямакенгуми, базировался в Нагое. Гота открыто критиковал Вакагасира Сайдзи Такаяма, и тот знал об этом. Возможно, Такаяма предупредил Кунио Инауэ, и для того, чтобы уничтожить неблагоприятную для себя информацию, а также для того, чтобы защитить свое положение помощника вакагасира Ямагутигуми, Инауи подговорил Кунихару Ямамото убить Гота, хотя тот и был его товарищем. Гота был заколот ножом. Его тело нашли на одной из улиц возле станции Синкоба. Позже в 2010 году Ямамото был арестован полицией префектуры Хёго за нарушение закона о борьбе с организованной преступностью, а в январе 2014 года Высокий суд Осаки приговорил Кунихару Ямамото к 20 годам тюремного заключения. Приговор был подтвержден в июне 2015 года, когда Верховный суд отклонил его апелляцию. Таким образом, Кунихару Ямамото покинул ряды Якудза, и Кэнкоку Кай был расформирован. Мой собеседник также рассказал мне, что Кэнкоку Кай выдвинул Кадзоу Нагана в качестве одного из прямых лидеров Ямакенгуми. «Вот, значит, каких высот достиг Нагана, тот человек, которому я когда-то предлагал поужинать вместе. Предполагается, что нападение на моего сына было спланировано и реализовано по заданию Кунио Инауэ и Кунихару Ямамото. В июле бывший член группировки был арестован по подозрению в том, что это он дал исполнителю указание нанести удар ножом моему сыну. Я подумал, что это дело можно было бы попробовать распутать до самого верха» но, похоже, на этом расследование и застопорилось. 12 июля японский пен-клуб Ассоциация японских писателей пригласил меня присутствовать на заседании комитета по вопросам свободы слова и самовыражения. Я не был членом пен-клуба, но мне сказали, что клуб был готов сделать заявление по делу моего сына. Это меня обнадежило, и я решил вступить в клуб. 21 числа того же месяца я встретился с... Вропонге с бизнесменом, который выступал в качестве посредника между мной и Ямакенгуми по вопросу токусацу Шинсенгуми. Он сказал, что очень сожалеет о случившемся. Действия Ямакенгуми поистине непростительны. Он посоветовал мне подать гражданский иск против Ямакенгуми. Впрочем, я и сам планировал это сделать.